Подумайте, мне только 52 года. О, господин кардинал, вам гораздо больше. Сколько лет продолжалась фронда? Зачем вы спрашиваете об этом? Из медицинских соображений. Да почти 10 лет. Хорошо. Считайте каждый год фронды за 3 года. Выходит 30 лет. Значит, лишних 20. 20 и 52. 72 года.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 Кардинал дышал так тяжело, что даже неумолимый доктор сжалился бы над ним. — Болезни разные бывают, — промолвил Мазарини. — С некоторыми можно справиться. — Это правда, сеньор. — Вспомните, что я самый послушный из ваших больных. Я слепо повинуюсь вам. — Знаю, знаю, — сказал Вино. — Так я выздоровлю. — Господин кардинал, ни сила, ни воля.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 Я уже опрашивал ученейших медиков Европы и Франции. 12 человек. И что же? Они решили, что болезнь ваша смертельна. У меня в бумажнике протокол консультации, подписанный ими. Если вам угодно прочесть эту бумагу, вы увидите, сколько неизлечимых болезней мы у вас нашли. Во-первых, не нужно, не нужно кричал Мазарини, отталкивая бумагу. «Не нужно, Гено, согласен!» Он бросил мрачный взгляд на все свои богатства. «Надо расстаться!» со всем этим прошептал он. «Я умираю, Гено!» «Я умер!» «О, нет еще!» отвечал доктор. Мазарини схватил его за руку. «Через сколько времени?» спросил он, глядя расширившимися глазами прямо в лицо невозмутимого медика. Таких вещей никогда не говорят, монсеньор. Обыкновенным людям — да, но мне. Каждая минута моей жизни стоит сокровищ. Скажи мне. Нет-нет, монсеньор, я так хочу, скажи. О, дай мне хоть месяц, и за каждый из этих 30 дней я заплачу тебе по сто тысяч ливров. Даст Бог вам дни, а не я, — отвечал Гено.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 «Я позабочусь о вас. Велите Бриенну прислать мне чиновника, которого зовут Кольбером».